Среди завоевателей, вошедших в историю мировых цивилизаций, по сей день одним из самых ярких, одним из самых идеализированных, описанных и переписанных, нарисованных, представленных ф и г у р а Александра Македонского. Его не забыли никто, ни художники, ни скульпторы, ни драматурги, ни кинорежиссеры, не романисты. Эта фигура привлекательна, интересна, несколько по-разному представлена, но интерес к ней не угасает. О нем написано, я думаю, в библиотеке, даже не шкафы книг. Его образы очень различны. Начиная со Средневековья, его толковали глубоко по-разному. Например, на Востоке, в Средневековом Востоке, Он был представлен в литературе как некто Искандер-Двурогий, грозный, гуманный, идеальный, рыцарственный воин, хотя он покорил громадную державу Востока, персидскую державу а х е м е н и д о в Западное Средневековье тоже не забывало фигуру Александра. И там... христианской идеологии, в эпоху, когда христианская церковь была абсолютно монополистом в духовной жизни, Александр был представлен очень неожиданно. Дерзкий, смелый, воинственный, но настолько дерзкий, что это противоречит христианскому поведению и противоречит христианским установкам. на смирение, на подчинение нормативам принятым. То есть он все равно интересен. Он выпадает в западноевропейской традиции средневековья тоже из ряда обычных людей. И потому любопытно обратиться к этой фигуре еще раз. Интересен вопрос, для чего? Восемнадцатилетнему юноше понадобился весь мир. А он говорил и мечтал именно о том, чтобы покорить весь мир. Что это? Просто инстинкт завоевателя? Очень распространенный в человеческой истории. Но ведь это же не кочевник, который просто продвигается, по свету, присоединяя, захватывая материальные богатства и присоединяя земли, это образованный человек. Это человек, который всю жизнь возил с собой текст Илиады, подаренный ему Аристотелем, его домашним учителем. И в любом походе, в шкатулке у него был этот текст. Как правило, он клал его себе под голову вместе с кинжалом что-то необычное есть даже в этих деталях и потому любопытно взглянуть е щ е раз на его жизнь Александр родился в 356 году до новой эры умер в 323 -м. молодым человеком 33 лет он родился Пелле – это Северная Греция, это Южная Македония, граница Греции и Македонии, д р е в н и й Сейчас это пело на территории современной Греции. Он родился в царской семье. Его отец был царем Македонии Филиппом II из династии Аргеадов. который связывал свое происхождение с самим Гераклом. Отец Александра, Филипп II, объединил Древнюю Македонию, провел очень важные реформы, усовершенствовал военное дело, был серьезным, толковым, умным правителем и воинственным, завоевал и л и р и ю Фессалию, Фракию, И наконец, в 338 году до н.э. о о в й р ы в решительной битве при х и р о н е е покорил Грецию полностью. То есть это завоеватель, реформатор и узурпатор. Власть досталась Филиппу II п у т е м неправедным, п у т е м переворота. Он был опекуном своего п л е м я н н и к Аминты, а затем совершил переворот И захватил власть. Так что при всех его там позитивных реформах, это нормальный древний правитель древней страны. Древняя Македония была по сравнению с блистательной Грецией п о л е отсталой. Это страна пастухов, скотоводов, охотников, горцев. И х этническое происхождение отличалось от происхождения древних эллинов. Македонцы ощущали себя одновременно и в чем-то отстающими, и в то же время претендовали на то, что они эллины больше, чем сами эллины. Связали себя с Гераклом, воспоминания о какой-то древней роли на Балканском полуострове мучили их. На самом деле они, конечно, развивались более медленно, как скотоводческое горное племя, и претензии их на лидерство в Греции поначалу были совершенно необоснованными, но при Филиппе II возросли очень серьезно. Они находились в каком-то переходном, рубежном состоянии между позднеродовым строем, который иногда называют военной демократией, и подлинно государственным устройством. Но царская власть в Македонии отличала македонцев от эллинов, которые уже пришли к идее в основе древней демократии, олигархии, может быть, республик, городов-республик. Нет, македонцы — это общество с нормальной, хотя и относительно патриархальной, царской властью. Вот таков был отец Александра. Мать по имени Олимпиада была полугречанкой из Эпира, это северная Греция, северо-восток. Ко времени, когда Александр стал юношей, его воинственный и влиятельный отец Филипп II расстался с Олимпиадой, отправил её с глаз долой и женился на юной деве, от которой родилась дочь. Деву звали Клеопатра. И у Александра были еще два брата, Коран и Аридей, которые вроде бы тоже, по идее, могли претендовать на власть. Строгих законов наследования престола здесь не было, как во многих государствах древности. В 338 году до новой эры Филипп II завершил покорение греческих государств, несмотря на их довольно долгое, правда, разрозненное, несогласованное сопротивление. Дело в том, что греки сильно ослабили себя внутренней войной между Афинами и Спартой, Пелопонесской войной, и оказались разобщенными перед лицом общей опасности с севера, а именно движения Филиппа II Македонского. В битве при Херонеях 338 год до новой эры, в Биотии, греки были разбиты. И в этом сражении Александр, старший сын Филиппа II, уже проявил себя как воин. Он командовал левым крылом войска своего отца. в 18-летний юноша проявил себя в этом сражении как воин, которым он будет всю оставшуюся недолгую жизнь. В 337 году до новой эры был созван Каринский конгресс, который признал высшую власть Македонии над великой, славной древнегрецией, й уже многие годы бывшей лидером европейской цивилизации. Тем не менее, была признана власть Македонии. И там же, на Каринском конгрессе, уже прозвучала мысль о войне с Персией, с персидской державой. На Конгрессе говорилось о том, что поход против Персии будет местью за поругание святынь более ста лет назад, имеется в виду походы Мордонии к Серксу. Но прошел еще один год, и в 336-м Филипп II был убит. Открыто, кроваво, Страшно, прилюдно наемными убийцами, которые, как никто не сомневался, были присланы персидскими правителями. Персы боялись наступления этих опасных, когда-то побеждавших их эллинов под эгидой еще более воинственной северной страны Македонии. Филипп был убит. И так к власти пришел Александр. Молодой, образованный. Филипп II позаботился о его образовании. Вообще, надо сказать, что македонская столица Пелла, совершенно диковатая по сравнению, например, с Афинами, стремилась привлечь прославленных греков, ученых, к себе как бы дотянуться до уровня эллинов и доказать, что, может быть, они е щ е лучше, чем сами древние эллины. Они приглашали к себе Сократа, который, может быть, не погиб бы, если бы отправился в Пэлу. Они звали Платона, и на их приглашение откликнулся Аристотель, который побыл личным учителем Александра где-то в районе 10 15 лет юноши. Время, когда можно оказать очень большое влияние. Несомненно, он привил Александру любовь к великой эпической греческой литературе, Гомеру. Можно не сомневаться, что именно Аристотелю Александр обязан своим последующим очень большим и н т е р е с о м к географии, фауне и флоре тех стран, к о т о р ы ю он будет покорять, ведь Аристотель автор замечательного произведения о жизни животных, то есть он оказал на него определенно важное интеллектуальное влияние. Но в момент, когда погиб Филипп, речь шла не о Гомере, речь шла о власти. Есть два брата, есть молодая вдова, у которой есть дочь, нет строгого закона о престолу наследии и, видимо, по приказу Александра. Один из братьев убит гитайрами. Так называли, в общем-то, личную гвардию царя. Это был Коран. А Редей слабоумный, душевно больной, остался в живых, он никому не был опасен. Были убиты также молодая жена, Филиппа Второго, вернее, уже вдова, и ее, маленькая дочь, жестокость. То есть все те, кто идеализирует Александра, не должны забывать и об этом. А вот знамя подготовки похода против персидской державы Александр подхватил с радостью, убежденно, с восторгом и до конца своих дней. Он это знамя из рук старался не выпустить. У него к и д е о т м щ е н и е персам за разрушение Афин, ну, вообще за греко-персидские войны, прибавился личный блистательный мотив — отмщение за убийство отца. Во все времена такая идея правителей признавалась совершенно справедливой. Под этими лозунгами, с этими идеями и начался знаменитый поход Александра, десятилетний поход на восток. Знаменитый поход Александра на восток начался в 334 году. в о й с к о объединенных греческих Государств и Македонии, конечно, не было таким многочисленным, как когда-то Великая Армия Персов. Но в военном отношении оно было достаточно совершенно для своей эпохи. Дело в том, что еще отец Александра, Филипп II, побывал когда-то в Греции в роли заложника, довольно долго. И тщательно изучил лучшие военные достижения греческой армии, греческого войска. Возвратившись из Греции, он провел важные военные реформы, создав в чем-то даже более совершенную, чем у греков, пехоту. Так знаменитая македонская фаланга имела глубину построения пехотинцев в 16 и более рядов. И усовершенствованное македонцами длинное копье, оно называлось Сарисса, достигала у задних рядов длиннее, чем у передних было копье, 4-5 метров. Фаланга — это легко вооруженные пехотинцы, сражающиеся в очень плотном строю и отличающиеся строгой организацией своих перемещений и действий на поле боя. Это отличало их от текучей, не структурированной армии персов, которые просто сгоняли насильственно представителей разнообразных покоренных народов, они отличались по организации военного дела, и все это не приводилось к какому-то согласованию. Филипп также усилил значение конницы. Напоминаю, что македонцы — это горцы и п а с т у к и которые блестяще владели навыками конных воинов. Кроме того, опять-таки, благодаря достижениям греков, войско было хорошо снащено катапультами, таранами и очень умело использовало эти наивные, но важные средства введения войны в древней истории. Итак, армия Александра Македонского отправляется на восток. Первое сражение – это битва при Гранике в Малой Азии, где впервые столкнулись два подхода к войне – движение массой, характерной для персов, и организованное, строгое, под командованием одного человека, который расставляет своих офицеров так, как считает нужным, а именно македонского царя Александра. Битва была выиграна, и это было очень важно как начало, как заявка на способность этой сравнительно небольшой массы людей побеждать великую, огромную, необъятную армию персов. В следующем, 333 году, произошло сражение при Иссе, это уже Передний Восток. в результате которого были покорены Сирия и практически вся Малая Азия. Александр получил огромные средства в результате покорения этих богатых земель. И в это время, не все легко далось ему, но все-таки битва при Иссе была очень важна, он испытал впервые уверенность в том, что его поход безусловно удастся. Он направил царю Дарию, в это время в Персии правил Дарий III, последний, как выяснится в конце похода, из династии Ахименидов. Он направил знаменитое письмо, процитирую, «Ты с помощью Багая убил Арсеса и захватил власть несправедливо и наперекор персидским законам», пишет македонец Александр. Частично Эллин. Его так волнуют дела при персидском дворе. Ах, там, этот Дарий Третий кого-то убил, что-то захватил. Александр не хочет помнить о том, что его отец Филипп таким же образом в свое время пришел к власти. Александр не хочет помнить о том, что его родственники убиты после смерти Филиппа Второго. дабы не было конкуренции с их стороны. Нет, он тоже, как классический завоеватель древности, находит в себе идеологию, как мы скажем сегодня. Он за справедливость, он возмущен тем, что Дарий Третий узурпатор. Это, конечно, лицемерие, с которым всегда связана любая политическая деятельность. продолжу еще Цитату из письма Александра. «Ты несправедлив к персам». Вот я какой хороший. Я люблю персов, да? «Ты разослал неподобающие письма э л л и н а м призывая их к войне со мной. Ты отправил деньги л о к о д е м о н и н а м и другим э л л и н а м Но, пытаясь предотвратить поход в Персию, персы действительно поддерживали вражду между греческими государствами. И твои послы подкупили моих сторонников и постарались разрушить мир, который я водворил в э л а д е Я победил в сражении сначала твоих военачальников и сатрапов, а теперь тебя, он имеет и Дуграник, и б и т у при и с и и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Я теперь владыка всей Азии, И когда в дальнейшем ты будешь писать мне, пиши, как к царю Азии, а не обращайся ко мне, как к равному». Для того, чтобы все-таки мы оказались далеки от крайней идеализации Александра, так с в о й с т в е н н ы й многим и многим пишущим о нем, подчеркну, что здесь голос древнего правителя, такой четкий, такой похожий на многие другие, голоса, даже чем-то сходен с голосами правителей Древнего Востока. «Я», «Я велик», «Я непобедим» — все это оказалось свойственно и Александру. Но, скажу сразу, он к этому не сводится. В 332 году, это следующий год, Александру сдался Египет, который... входил в состав д е р ж а в ы а х и м е н и д о в насильственно сдался без боя более того жрецы предложили объявить александра богом самим омоном в котором александр при желании увидел зевса в общем против своего божественного воплощения он не возразил опять это как будто бы сближает его со всеми завоевателями прошлого. Поход идет под знаменем утверждения высокой культуры греков, эллинов, которыми чувствуют себя македонцы, а также в их рядах полно натуральных эллинов. Против варваров, ибо древние греки считали варварами всех не-эллинов. Само слово «варвар» — «бр-бр». Те, кто говорят «быр-быр», не говорят на языке греков и буквально значит «лепечущий», «заика». Плохо говорящие, значит «дикари». Имелось также в виду, что они должны быть необразованы, просты е примитивны. И вот под флагом того, что эллинская культура выше всего, превосходит этот мир Востока, Александр начинает свой поход. эта концепция в литературе называется концепцией пан э л л и н и з м а ее вполне разделял аристотель при всем величии его ума и научной деятельности он вполне считал что весь окружающий мир не элинский л это мир варварства и так вписалась первоначальное движение элинов на восток во все эти представления. Многие считают, что Аристотель внушал идею панеллинизма Александру и даже цитируют, правда, б о л е й поздние авторы, поэтому абсолютно точными эти цитаты считать нельзя, но они очень интересны. Якобы в одном из писем, а их пересказывали, эти п и с ь м а пересказывали, они переходили из одной книги в другую, Якобы в одном из писем Аристотель писал Александру «С греками обходись как господин, с варварами как тиран». Вот с такими идеями Александр начал свой успешный поход и сразу достиг большой славы, больших побед. Конечно, вскоре выяснил, что, как всякий поход, особенно такой долгий, он не может складываться только из одних побед. впереди были Большие трудности. И тем не менее, начало было блистательное. В 331 году до новой эры Александр одерживает решительную победу над Дарием т р е и м при г а в г а м е л а х Это уже в глубинах Азии. Это между речи Тигра и Фрата. Дарий бежит с поля сражения, бросив на поле битвы свою семью великие богатства, и, в общем-то, это означало конец великой персидской державы Ахименидов. Греки захватили огромные богатства, ибо персидская держава накопила их в результате своих великих завоеваний за долгие годы несметное количество. Победоносность похода, кажется, уже определена. Сожжена столица Древняя столица персидская, город Персиполь. В более поздние годы Александр успеет сказать, что он сожалеет, что это было сделано. Вот примерно с этого времени он начинает меняться. Да не перерождаться, нет, а возвращаться к самому себе, тому эллински образованному любителю Гомера. Так, например... Он не позволил надругаться над телом Дарья т р е о н приказал похоронить его с почестями. Он приказал убить предателя, который выдал, Сатрапа Бесса, который выдал своего господина Дарья т р е т ь е о н изменился в самом главном. Из его переписки стало ясно, что он отходит от концепции панеллинизма. Он увидел, На Востоке тоже очень высокую цивилизацию, другую, чем в Греции, отличающуюся во многом, прежде всего, характером власти, деспотическим, безграничным, с традициями падания ниц перед правителем и обожествления его. Но ему ведь уже самому в Египте предложили обожествление некоторое. И он это принял? Может быть, он просто сразился, как считали некоторые из его окружающих, этой властностью восточной? И забыл идеалы или н и с т и ч е с к и е Такой вопрос задавали люди из его окружения. Он стал писать в письмах, что персы вовсе не варвары. И он и х п р а в Это тоже культура. Высокая, древняя, только другая. Но окружающие увидели в этой его перемене прямое предательство эллинских идеалов. Как же так? Если персы не варвары, то они как бы лишаются идейной платформы своего похода. На этой почве начались заговоры против Александра. И в 328 году произошел страшный эпизод. Во время пира, это в Центральной Азии, он все еще шел дальше и дальше, на восток, уже без знамени борьбы с ахименидами, просто в новые земли, правителем которых он хочет стать. Итак, в 328 году, во время очередного пира, а п е р о в было много, один из его приближенных из гитайров, вот этих верных, товарищей царя. Некоторые выросли вместе с ним, в частности, вот этот, по имени Клит. Клит, друг детства, гитайр, хорошо выпив на этом перу, то ли пропел песенку, то ли прочел стишок, оскорбительный для Александра, обидный, в котором звучала тема, попытки Александра стать восточным деспотом и ввести, например, эту традицию падать ниц, а мы, мол, гордые эллины, не хотим. Александр вспылил очень сильно, кстати, конечно, тоже не чуждался возлияний, выхватил у стража копье, бросил в клито и пронзил его. Друга детства и, по слухам, даже м о л о ш н о г о брата. У них была общая кормилица. Или мать Клита была кормилицей Александра. Ужасный эпизод. Несколько суток Александр не ел, не пил, предавался безумному отчаянию, раскаянию, горю. Но горе было как-то преодолено, и поход продвинулся дальше. на восток. Что он искал там на востоке? Есть много интересных сведений о том, что вот эта жажда присоединять новое, необычное, незнакомое другие люди, другие языки, другие костюмы, другая пища, изучать страны, в которых они живут. Эта жажда была очень велика. Александр стал привлекать к своему этому бесконечному походу, ну, тех, кого условно можно, учитывая ту эпоху, назвать учеными, людей, занятых и заинтересованных ботаникой, медициной. Вся тогдашняя медицина была, конечно, основана на растительных препаратах, и вот он привлек людей, которые научились бы делать снадобья, полезные для воинов и вообще для жизни людей. Ему стало интересно, он изучал животных, требовал чтобы их описывали какой то нестандартный это почувствует средневековье которое будет говорить и писать о его необычности нестандартный человек тем не менее поход становился все более и более тяжелым в центральной азии они встретили отчаянное сопротивление в бак три где он вступил в брак с р а к с а н о й царской дочерью, принцессой из азиатских правителей. Там же, в Бактрии, конечно, раздраженный этим сопротивлением, он казнил племянника Аристотеля и своего друга Калисфена, с которым разошелся во взглядах, приказал казнить. Он менялся в эту худшую сторону. Он дошел до вторжения в Индию, где сразился... Вообще с иной цивилизации. 326 год — это бои с индийским царем Пором. Переправился через Инд. Вот уж правда, для той эпохи он почти весь тогдашний, обозримый цивилизованный мир подчинил себе. Известно, что недовольство войска Усталость солдат и офицеров, нарастающие заговоры со всех сторон вынудили его остановить поход и затем повернуть назад. И вот когда он уже повернул с в о е войско обратно, в 324 году в одной из древних персидских столиц Сузах произошло невероятное событие, которое Условно иногда называют слиянием народов. По приказу Александра были заключены 10 тысяч браков. Его офицеры и солдаты женились по его приказу на женщинах Востока, представительницах разных народов, которые проживали на территории персидской державы. Что это было? п р и е х а т ь деспота? Сначала некоторые так и думали и ворчали. Ведь у нас там, в Греции, есть жены. Но как бы в о л ю авторитетного правителя Александр сказал, повелеваю и обещаю вам выплатить большие деньги на поддержание этих ваших новых семей и детей, которые родятся от этих браков. Ворчание прекратилось. А не пришел ли Александр к странной, утопической, безумной идее о слиянии мира Востока и мира европейской цивилизации воедино? Конечно, под своей властью. Есть такая идея. Наиболее ярко выразил эту идею от имени Александра будучи убежденным, что он понял Александра. Знаменитый историк, писатель Древнего Рима, грек по происхождению, Плутарх во II веке новой эры. Он написал о событии 324 года такие удивительные слова. Александр стремился населить всю землю и превратить всех людей в граждан одного государства. Если бы великий Бог, не спославший Александра на землю, не призвал бы его к себе так быстро, то в будущем для всех живущих на земле был бы один закон, одно право, одна власть. Будучи уверенным, что он н е с п о с л а н небом для примирения всех живущих на земле, он заставил всех пить из одной чаши дружбы. Он перемешал нравы обычаи и уклады народов и призвал всех считать своей родиной всю землю. Все честные люди, пишет Плутарх, должны чувствовать себя родственниками, он так понимает Александра, а злых они исключат из своего круга. Конечно, это мысли Плутарх. И это мысли такие безнадежные, бесконечно гуманистические, о которых тот же Лев Николаевич Толстой напишет в XIX веке. Ежели бы все люди благородные, порядочные взялись за руки, ведь как просто все мы помним это из войны и мира. Конечно, Плутарк здесь что-то добавляет своего, свои гуманистические устремления. Но толчок для них это все-таки замысел Александра. Александр умер молодым, В возрасте 33 лет, примерно через год, после знаменитых браков в Сузах. Он умер в Вавилоне. Споры о том, была ли естественна его смерть, никогда не заканчивались и никогда не закончатся. Известно, что он выпил очередную чашу вина на перу, схватился за живот, как хватается отравленный человек, Это многократно в мировой истории было и упал, прожив потом очень недолго, но все-таки почти две недели. Если бы это был молниеносный яд Древнего Востока, вряд ли бы он жил потом. Может быть, его смерть связана и с более естественными причинами. Трудно судить. Однако, Много дней, временами ощущая улучшения, он готовился к продолжению похода. Он замыслил поход в Аравию, на Аравийский полуостров, в Северную Африку, вот там, где потом Карфаген, в Гибралтар, границы Испании и Африки. У него были огромные, воистину грандиозные планы, которым не суждено было сбыться. Его грандиозная, условно говоря, империя, огромное пространство, которое он покорил, с разной степенью надежности, сразу же после его смерти стало распадаться. До 280 -го года, то есть долгие годы, его ближайшие соратники, советники, полководцы, диадохи, Те, кто претендовали на наследство, будут биться за то, как разделить громадное пространство, покоренное Александром. Кого считать его преемником, наследником? Его маленького сына, от царевны р а к с а н ы которую я упоминала, конечно же, убили. Никому не нужен был такой наследник. В общем-то, родился другой мир, который в истории, в науке называют «мир эллинизма». Родились эллинистические государства, такие как Египет, Антиохия, Македония, уже другая, послевоенная, эллинистическая. То есть родился новый мир, о котором по-своему мечтал Александр. Эта эпоха эллинизма – характерно слиянием культур Востока и Запада, о которой мечтал Александр. В чем-то его мечты состоялись, но уже после его преждевременной кончины, но не ухода из истории.